Глава 19. Я всё равно тебя найду. Лезинга, проснись, моя милая. Мы с твоим отцом едем в Москву на несколько дней. Одному из папиных клиентов срочно требуется его помощь. Я поеду с ним. Так редко выпадает возможность побывать там, где я родилась, увидеть родные улицы, подруг детства. Ты слушаешь меня? А, <звук> зевнула я. Так, да, да, конечно, мамочка. Бедняжки. Вы так устали вчера. Боренька до сих пор спит безпробудным сном, а ведь давно пора завтракать. Да о чём это я? Так вот, папа получил утром телеграмму. У нас только и была пара часов, чтобы собраться. Ты или Зуша, смотри за Борей и Шурочкой, хорошо? С вами будут Зинаида Алексеевна и Горевна Поля, а мы очень скоро вернёмся. Да, конечно, мамочка повторила: "Я буду чей не в силах разлепить веки. Как же мне хотелось спать". Ну храни вас Бог. Не скучайте, мои родные. Мама поцеловала меня, и я всё-таки сумела открыть глаза и увидела, что она уже в дорожном платье, пальто и перчатках. Мамненька ещё перекрестила меня на прощание и велела вести себя примерно и одеваться на проколку потеплее. Я слышала, как идя по коридору, она громко говорила с Егоровной и Полей, давала указания кухарке Марфе. Затем раздался нетерпеливый голос: "А ну скорей же, Верочка, так мы опоздаем на поезд". Входная дверь закрылась, и сразу наступила тишина. Какой же теперь час? Я прислушалась, стенные часы пробили четверть двенадцатого. Ни разу в жизни мы не поднимались так поздно, но нынче я готова была проспать целую вечность. Хорошо, хоть никаких уроков сегодня не будет. Только прогулки, игры, чтение вслух. Я лениво потянулась, раздумывая, стоит ли уже вставать или, может быть, ещё понежиться в постели, перебирая в памяти вчерашние чудеса. Однако приятные мысли омрачало неприятно соднящее, точно свежее из сада, воспоминание о хмуром выражении лица Ворта Бара, когда он прощался с нами. Этой ночью произошло нечто странное, сказал тогда Андрей Иванович, а потом прибавил, что нам ничего не угрожает. Задавать вопросы мы так и не решились, да и очень устали, но всё же. Если вор ты бардак, сказал, значит ли, что ночное происшествие как-то связано с человеком со смущённым лицом? Лиза. Я вздрогнула и обернулась. Борис оказывается уже сидел в постели. Проснулся? Лиза, с оченем повторил брат. Мы же забыли попросить у господина Вортабара новое волшебное перо или что-нибудь в этом роде, и по-прежнему никак не сможем быстро с ним связаться. И правда. Совершенно вылетело из головы. Вот не задача. Конечно, на балу было совершенно недосог говорить об этом, но потом в лавке. Ну вот, огорчённо прошептала я. Хорошо, хоть я успела рассказать ему о том, что зимородок приходил к нам, а потом исчез. Вернее, улетел. Да уже неважно, поморщился Борис. Пока та вчера капра завязывала, я слышал, как они говорили с проказником. Зимородок давно вернулся к этому своему опекуну. Но пока они не сделали людям ничего плохого, то и предпринять ничего не удастся. Как не сделали? «А разве тогда на Садовой человек со смущенным лицом не убил кучера и седоков, что ехали на Лондо?» «Так это мы с тобой знаем, а доказательств никаких нет. Да еще ты же сама говорила, что это не зимородок виноват, а опекун, поэтому господин вор-теб-бар не может просто так взять и...» В коридоре раздались шаги. В детскую вошла Егоровна, чтобы разбудить нас. «Хорошо еще, что мы вчера спрятали волшебные подарки вор-теб-бар среди игрушек». «Ну вот и проснулись», — обрадовалась няня. «Шурочка, вставай, гулюшка моя, завтракать давно пора». «Няня, а -ня, Зинаида Алексеевна уже встала?» — спросила я. И Егоровна махнула рукой. «Да она ни свет ни заря убежала куда-то, до сих пор не вернулась. Барыня сказала, что родственников каких-то навещать отправилась. Так вот и остались мы с вами время коротать без нее, да без маменьки с папенькой. Но ничего». Вот я вас сама чаем напою с пирогами. Егоровна велела Полине накрывать нам завтрак в детской и повела шурочку умываться. А ты случайно не слышал, что там вчера случилось, спросила я Бориса. Брат огорчённо поматал головой. Нет, не слышал. Ворты Барс с проказником и Тихоном чуть слышно шептались. А помнишь, он сказал, что мы скоро опять увидимся? Может быть, и шур в лавку возьмём. Скорее бы, вздохнула я. Так надоели уже эти секреты. Глаза Бориса засверкали. А давай прямо сегодня, пока Зинаида Алексеевна нет. Егор мне что-нибудь наврём, зато узнаем, что произошло вчера ночью. Я покачала головой. Не наврём, а сольжом. И потом, мне кажется, сегодня не время. Не стоит являться без приглашения. Это невежливо. Ах, господин Ворт, и Бар наверняка занят. Да и вообще, с какой стати он будет нам все рассказывать? Кроме нашего человека со смущенным лицом, у него еще много других дел». «Это верно», — пропромотал Борис. «А все-таки сегодня как раз и можно. Мы первый раз тоже пришли в лавку без приглашения. Забыла?» «Не спорь. Я думаю, что сегодня идти не стоит», — твердо сказала. Я и прислушалась. В передний раздался голос Зинаида Алексеевны. «Ну вот, теперь уже во всяком случае поздно». Не знаю почему, но вот именно сегодня мне казалось совершенно лишним докучать господину Ворте-бару нашими визитами. Я помнила, каким счастливым и оживленным он был на празднике, в присутствии своего императора, и насколько серьезным стал утром. Не считал ли Ворте-бар, что где-то оплошал и должен немедленно все исправить? Мы позавтракали в обществе Егоровны. Зинаида Алексеевна лишь только поздоровалась с нами и тотчас прошла к себе. Мною все еще владело мечтательно-ленивое состояние, какое бывает обычно после веселого, шумного рождественского праздника с танцами. На следующий день хочется вставать как можно позже, читать лежа в постели, рассматривать картинки, доедать оставшиеся со вчерашнего стола угощения и никуда не торопиться. Однако я видела, что Борису как-то не по себе. Вместо того, чтобы рисовать или листать вместе со мной подаренные книги, он беспокойно рассказывал по комнате и несколько раз предложил пойти погулять. Однако собраться на прогулку удалось лишь много позже. Зинаида Алексеевна всё отговаривалась какими-то делами, уходила к себе в комнату, так что мы решили, что она должно быть устала после вчерашнего, и сегодня ей не до нас. Когда же мы наконец вышли, уже смеркалось. Воздух был морозный и чистый, на западе олел закат. Мне казалось, весь город отдыхает от прошедшей ночи. Мы прогулялись по Невскому. Я нарочно сделала так, чтобы пройти мимо ратуши и всмотрелась в циферблат. Он был обычным, таким же, как всегда. Борис кивнул на часы и подмигнул мне, но смотрел как-то невесело. Шора предложила навестить маленькую Катю. узнать, как она поживает. Мы зашагали к Малой Морской. К моему удивлению, Зинаида Алексеевна, хотя и согласилась зайти в гости, но предупредила, что заглянем лишь ненадолго, ибо нехорошо беспокоить хозяев в праздничный день. Это было странно. Мама и няня Кати приглашали и даже настаивали бывать у них без церемоний, так как сама Катенька очень радовалась обществу нашей шуры. Когда мы позвонили к ним, Катя, едва заслышав наши голоса, счастливая выскочила в переднюю и тотчас потащила Шурочку к себе. Мы отдали няне подарки, принесенные для Катюши, и прошли в столовую, где нам накрыли чай. Няня рассказывала, что у них, слава богу, все благополучно. Катя здорова и весела, маменька ее тоже в порядке, а про свою болезнь ни сном, ни духом. Вот няня как-то раз пыталась об этом заговорить, так барыня и не поняла ничего. Но ну и замечательно сказала я: "Мы очень рады. А вы забудьте всё плохое. Мы к вам и дальше будем приходить, а то сестрёнка наша к катеньке привязалась и скучает по ней". Вот и спасибо вам, барышня милая, закивала няня. А то как вспомню осень ты нынешнюю, так страшно сделается. За всё время разговора я краем глаза наблюдала за Зиной Алексеевной, которая сидела будто на иголках и каждую минуту поглядывала на часы. В конце концов я спросила: "Может быть, у неё есть какие-то важные дела или назначена встреча на сегодня?" "Нет, нет, Лизенька", ответила гувернантка. "Только я считаю, что раз сегодня праздничный день, нехорошо докучать хозяевам долгими визитами". Няня замахала руками протестуя, Но Зинаида Алексеевна настояла на своем, и спустя четверть часа мы уже одевались, чтобы идти домой. Шура была весьма опечалена, что не удалось побыть с подругой подольше. Чтобы утешить сестру, я пообещала завтра же снова навестить Катю и погулять всем вместе. Однако я не понимала, что это нашло на Зинаиду Алексеевну, которая до этого всегда была неизменно внимательна к нашим желаниям и уж точно не захотела бы огорчать Шурочку. Теперь же мы возвращались домой молча. Шура дулась и шмыгла носом. Борис тоже выглядел невесело. А Зинаида Алексеевна казалась совершенно погруженной в собственные мысли и не замечала общего настроения. Едва мы вошли в квартиру, она немедленно велела нам мыть руки, а Марфе и Поле подавать ужин. Шура немного утешилась, лишь когда снова достала из своего сундучка зеркальце — подарок господина ворта-бара — В который раз за сегодня она попросила меня рассказать сказку о волшебнике, который прислал ей чудесное зеркало. Я рассказала, не особо, впрочем, отходя от истины. Шура задумчиво крутила подарок в руках, затем сообщила. — А когда никого нет, и я смотрю в это зеркало, я знаешь, кого в нем вижу? — И кого же? — Ну, например, ту пантеру, которая была тогда на крыше, помнишь? Или маленькую птичку. Про неё Боря рассказывал. А ещё я видела наши улицы, дома, реку, только они какие-то какие-то не такие. Что значит не такие? я невольно поёжилась. Неужели-то мы так напугали сестру своей болтовнёй, что теперь в простом зеркальце ей мерещится тихий незамородок и ещё что-то странное? Так и до ночных кошмаров недалеко. Не такие. Помнишь те скульптуры в саду? Они как будто плачут. Ну, полна. Я взяла у шур изеркальца и посадила её на колени. Давай лучше почитаем сказку об Иванцаревиче и сером волке. Вошёл Борис. Через открытую дверь до меня донеслись голоса Зинаиды Алексеевны и Егоровны. Не беспокойтесь, няня, отдыхайте, я сама отнесу. Спаси и базинушка милая, пойду тогда. Вот как Для Егоровны Зинаида Алексеевна уже стала Зинушкой, тогда как мисс Мурс за все годы житья у нас называлась Аглицкой кошкой. Сердце у меня защемило, стоило лишь вспомнить про мисс. Мы с братом проведывали ее каждый день, но состояние ее не менялось. Она ужасно исхудала, так как почти не ела. И если бы не Поля, вероятно, так и сидела бы, все время непричесанная, одетая кое-как в неубранной пыльной комнате. Мама Катя пришла в себя на наших глазах. А что же будет с бедной мисс? Я решила, что при следующей встрече, непременно узная у господина Ворте-бара, существует ли хоть какой-нибудь способ помочь ей. Как же скверно, что в праздничной суете я совершенно забыла об этом. Появилась Зинаида Алексеевна, принесла нам теплого молока перед сном и подала чашки Шуре и Борису. Мне, однако, вовсе не хотелось спать. Я отставила молоко, и тут на глаза мне попалась кукла Пандора, та, что подарил господин Дворжинский. Шурочке она пришлась по вкусу. Сестра играла в неё с такой же серьёзностью, с какой родители относились к кукле императора Павла. Шура всякий раз прятала куклу в коробку и обращалась с ней очень бережно. Я вынула куклу и стала внимательно рассматривать. Она была красива. Но все же не так, как папина Пандора. В то и правда было что-то таинственное, неуловимое. Или, может быть, так казалось от того, что к ней прикасались руки императора? Когда я доставала куклу, шелковая ткань, которой была выстлана коробка, слегка отогнулась. Я заметила краешек бумажного листа. «Что же это такое?» На меня никто не смотрел. Борис и Шура увлеченно играли — Зинаида Алексеевна что-то читала. Я осторожно вытянула бумагу и развернула. Моя драгоценная, это подарок для вас. Это та самая кукла, что император Павел подарил своей возлюбленной, с которой так же, как и я, не был связан брачными узами. Это знак тайной любви императора к своей прекрасной даме, и я дарю его вам. Дальше я читать не стала и смяла письмо в кулаке. Дворжинский обмолвился, что желал обменять нашу Пандору на свою, а папенька отказал. Похоже, ему во что бы то ни стало хотелось преподнести своей драгоценной, именно императорскую куклу. Когда же ничего не вышло, он с досады подарил ненужную Пандору нам, забыв убрать письмо. Я понятия не имела, кто такая его возлюбленная, но усомнилась, что та отличила бы старинную куклу от подделки. Зря господин Дворжинский так отчаивался. Я не стала в присутствии Шура и Зинаида Алексеевны делиться всем этим с Борисом. Однако мне до смерти захотелось взглянуть на настоящую Пандору. Я припомнила, что и граф Васильев желал заполучить ее в свою коллекцию, и господин Кожин. Что же в ней такого необычного, кроме того, что она была подарена фрейлине Нелидовой императором или императрицей? Я повернулась к Борису, чтобы предложить ему пойти в кабинет и осторожно рассмотреть отцовскую реликвию. К моему изумлению, оказалось, что Борис вовсю зевал, и когда я заговорила с ним сонно пробормотал, что ужасно хочет спать и лучше отложить всё на завтра. Шура также клевала носом. Зинаида Алексеевна раздевала её, чтобы уложить в постель. Лиза, ты не выпила своё молоко и вообще уже пора спать. Видишь, Шурочка и Боря устали. Голос Зинаида Алексеевна прозвучал непривычно, нервно. «Я пока не хочу спать», — ответила я. «Буду вести себя тихонько и никому не помешаю». Я встала и направилась к двери. «Лиза, выпей сейчас же молоко и ложись». Я обернулась, удивлённая этим резким окриком. «Да что это с Зинаидой Алексеевной?» «Простите, но я не хочу спать, и молоко выпью позже. Мы сегодня проснулись поздно, и я вовсе не устала». В кабинете стояла какая-то особенная тишина. Окна были плотно занавешены. Я поставила подсвечник на пианино и от перлашкав, в котором хранилась Пандора. Она, как всегда, предстала во всей красе. В полутьме на её лице и золотых волосах играли блики от свеч, и казалось, она вот-вот оживёт. Кукла была фарфоровая, И от того, что она прекрасно сохранилась, на её лице до сих пор виднелся нежный румянец, а крошечные бриллианты в ушах сверкали как настоящие. Интересно, есть ли у неё на пальцах перстни? Я осторожно потянула перчатки с обеих ручек. Тонкая ткань поддалась легко, и перчатки соскользнули. Поднесла свечу поближе и застыла от изумления. Правая рука Пандоры, как и положено, была фарфоровой, а вот левая, такая же изящная, с кокетливо изогнутыми пальчиками, оказалась по локоть железной. В этот момент в коридоре раздался быстрый звук шагов, хлопнула дверь — Я услышала негромкие голоса, испуганное восклицание, затем выкрик мисс Мур «What's happening? What are you doing?», затем послышалась какая-то возня, возглас Егоровны «Да что ж такое делается?», кто-то пробежал мимо кабинета. Я выскочила в коридор, взору моему предстала удивительная картина. Красная, возмущенная мисс Мур со съехавшими на нос очками держала на руках Шурочку, завернутую в одеяло, и, бурно жестикулируя, что-то обсуждала с растерянной Егоровной. «Эта девушка сошел с ума! Я немедленно звать полиция! Я сказал ей, вы не уносите ребенка из родного дома, а она не хотела отдавать!» Испуганная Егоровна кивала и всплескивала руками. «Что произошло?» — закричала я. «Что с Шурой?» Но Шура мирно и крепко спала. К моему удивлению, ее ничуть не побеспокоили громкие голоса и суета вокруг. Мисс Мур горячо и с ошибками в русском языке, которые она всегда делала, когда волновалась, рассказала, что вышла из комнаты и едва не столкнулась с Зинаидой Алексеевной, которая несла Шуру на руках. На вопрос «Куда это они?» Зинаида Алексеевна пробормотала что-то невразумительное, отпихнула мисс локтем, бросилась в переднюю и уже хотела было выйти из квартиры. Батюшки святы, причитала Егоровна. Правда ли, что ли, она с ума сошла? Куда же на ребёнка-то спящего на ночь глядя? Дай-ка мне мою гуленку. И ведь спит же ко конгелочек, не напугалась. Мисс Мура осторожно положила шуру на руки Егоровне и развела руками. Эта девушка совсем сумасшедшая. Зачем она хотел нести ребёнка? А если б я спать и не слышать, я настолько растерялась от этого неудавшегося похищения, что поняла только теперь. Ведь мисс Мур совершенно очнулась и стала собою прежней, как и мама Кати в тот день. Она выглядела взволнованной, но всё понимала и отлично ориентировалась в окружающей обстановке. Не умея удержаться, я бросилась к мисс и крепко обняла её. Господи, наконец-то. Бетси, милая, ты испугалась, сочувственно проговорила мисс, гладя меня по голове. Но «Ну, ничего, не плачь. С Шорой всё хорошо. А этой девушке нужен доктор. Она, наверное, заболела. Где она сейчас? всхлипнула я. «А бес ее знает. Промчалась мимо, как ураган. Верно, в комнату к себе убежала», — ответила Егоровна. «Ну, пойдемте. Хоть детет в кровать уложим». Мы все вместе направились в детскую. И по дороге я ускорила шаг. Мне пришло в голову, как это странно, что Борис не заметил похищения Шуры. Не мог же он так крепко спать? Мисс Мур первая отворила дверь в детскую и испуганно вскрикнула. В комнате стоял холод, окно было открыто Настьиш. Через подоконник свисала пеньковая верёвка, а постель Бориса оказалась пуста. Не помня себя от ужаса, я ринулась в комнату Зинаиды Алексеевны. Никого. Бывшая гувернантка и мой брат исчезли. По квартире ходили, топали и громко разговаривали чужие люди. Дворник, участковый пристав, околоточный надзиратель, городовой. Они осматривали место преступления, то есть детскую, расспрашивали няню, мисс Мур, Полю, что-то записывали. Я же все время сидела в комнате, мисс прижимая к себе сонную шурочку, и тряслась. Дрожь никак не унималась, хотя мисс дала мне выпить валерьяновых капель. Я не знала, даже представить не могла, зачем Зинаида Алексеевна украла Бориса, но меня не покидало кошмарно яркое видение. Девушка с ребёнком на улице морозной зимней ночью, посиневшие от холода, умирающие. А эти люди из полиции всё ходят туда-сюда по комнате, мы разговаривают. Сколько они ещё будут мешкать? Ведь брата нужно немедленно искать. Я вскочила, будучи на грани истерики, и выбежила в коридор. Там, недалеко от передней, я неожиданно обнаружила графа Васильева, который смущенно покашливал и переминался с ноги на ногу. — Лиза, дружочек, э, что это у вас происходит? Дверь открыта, все где-то бегают. Я вот хотел папеньку вашего повидать. Дома он. — Господин граф, — бросилась я к Васильеву. — Вы-то как раз и можете нам помочь. Вы же хорошо знаете Зинаиду Алексеевну. Есть у нее здесь, в городе, родня, подруги. А что случилось, — удивился граф. Зинаида Алексеевна украла Бориса, убежала с ним через окно. Она как будто помешалась. Сначала Шуру хотела унести. "Что?" вскрикнул граф. Его лицо покрыло бледность. Он пошатнулся и схватился за грудь. Поверх пенсне на меня глянули расширенные от ужаса глаза. "Зинаида? Не может быть!" Я с отчаяньем оглянулась, из детской вышла мисс Мур. Вдвоём с ней ему повели графа в кабинет. Он едва мог идти, тяжело дышал, болезненно кусал губы и хватался за сердце. Мисс обещала прислать ему с поле капли и позвать доктора. Нет, похоже, граф был нам не помощник. Ведь Динаида Алексеевна была его протеже. Какого же ему было узнать, что она похитила ребёнка и скрылась с ним. Мы оставили графа пока в тишине кабинета, надеясь, что позже он придёт в себя и всё-таки что-нибудь расскажет. Тем временем меня и мисс Мур позвал пристав. И вновь по десятому разу начал расспрашивать, что было утром, днем, куда уходила Зинаида Алексеевна, когда вернулась и так далее. Все это длилось бесконечно долго. Я даже успела позабыть про графа. Вспомнила лишь тогда, когда Поле сообщило, что доктор прибыл. К тому времени люди из полиции уже наконец записали, что нужно, и удалились, пообещав сделать все возможное. Мы с мисс Мурша таясь от усталости повели докторов в кабинет, где оставался граф. Однако сюрпризы этого вечера, оказалось, ещё не закончились. Граф Васильев пропал, а вместе с ним и позабытая мною на столе кукла Пандора, наша семейная реликвия.